Прохожие на пришедшие отреагировали вполне адекватно. Большая часть поспешила убраться подальше, несколько любопытных напротив подошли ближе. Мартин сглотнул вставший в горле комок и тоже начал отступать. «Простите, буду ли я прав, если обращусь к вам на туристическом языке?» — раздался из-за спины детский голосок. Мартин Сапаско обернулся, но рядом и впрямь стоял ребенок-мульчуган, лет 7-8. Выглядел он, как очень воспитанный ребенок из журнала для очень примерных родителей, аккуратно причесанный, с крошечной голубой шапочкой на голове, в чистеньком халате коноречной раскраске из-под которого торчали носки длинных красных туфель. Мартин секунду рассмышлял, на кого ребенок больше похож, на незнайку или на маленького мука, и решил в пользу мука. Длинные ресницы, меддалевидные глаза, смуглая кожа, не говоря уже об одежде, навевали что-то арабское. «Да, я говорю, на туристическом», — ответил Мартин. Ребенок удовлетворенно кивнул и продолжил. «Я так и подумал. Вы похожи на обитателей Земли по одежде и некоторым деталям поведения. Скажите, вы не оставляли в кабине тепловой бомбы?» Мартин покачал головой. «Тогда на вас было совершено покушение», — решил мальчик. «Так? Или вас пытаются запугать? У вас много врагов?» Мартин счел за благо снова покачать головой. «Давайте уйдем отсюда», — предложил мальчик. «Скоро прибудет полиция, и вам станут задавать вопросы. А вы хотите на них отвечать?» «Нет», — твердо решил Мартин. «Пойдемте», — сказал мальчик и сунул ему ладошку. Со стороны, наверное, казалось, что... «Мартин ведет маленького мальчика за руку, но на самом же деле мальчик вел Мартина. Они быстро пересекли ленты движущихся тротуаров, нырнули в какую-то совершенно декоративную арку, стоящую между домами, вышли на параллельную улицу и остановились у площадки открытого кафе. Под цветастыми зонтиками сидели за столиками немногочисленные посетители». «Мне очень неудобно», — сказал мальчик, — «но у меня нет кредитной карты, я не могу вас угостить, но, может быть, мы все-таки присядем здесь?» «Я тебя угощу», — сказал Мартин, у которого уже голова шла кругом, и от расплавленной кабины информатории, и от появления этого развитого не по годам ребенка... «Нет-нет», — замотал мальчик головой, — «для детей еда бесплатна, у вас не так?» «У нас все не так» мрачно признал Мартин, усаживаясь за столик, стоявший на максимальном отдалении от других посетителей, разве что террористы такие же наглые. Мальчик скарабкался на стул, Мартин с трудом подавил желание ему помочь, неизвестно было, как этот ребенок воспримет помощь взрослого, сказанное Мартином, к примеру, он воспринял в штыке, «Нет, вы не думаете это уникальный случай, я поэтому решил к вам обратиться, потому что стал невольным свидетелем». Мартин шумно выдохнул и спросил, «Малыш, у вас все дети такие умные?» Кажется, в глазах мальчика промелькнула печаль. «Что вы? Я вхожу в число трехсот самых умных детей планеты, правда, в конце списка. Простите, я забыл представиться, меня зовут Гатти. Это уменьшительная форма имени, она поможет снять неловкость, так? Меня зовут Мартин». Гатти серьезным видом протянул Мартину руку, они обменялись рукопожатиями. «Человеческие обычаи», — уточнил малыш, — «я путаю немного в галактике столько разумных рас», — подошел официант. Туристического, увы, он не знал, но гати выступил в качестве переводчика и заказал себе мороженого, а Мартину — кофе с коньяком. Разумеется, кофе был местный, ничего общего с земным не имеющий, но вкус его и впрямь напоминал кофейный, а в составе было изрядно какого-то стимулирующего алкалоида, возможно, даже кофеина. Коньяк, точнее его местный аналог, гати порекомендовал Мартину сам. «Вы сейчас испуганы и шокированы, вам не повредит небольшое количество крепкого алкоголя». Мартин кивнул, положившись на естественный ход событий, спросил. «Гатти, ты случайно оказался рядом со мной?» Мальчик опять смутился, отвел глаза. «Нет, я... я наблюдал за вами давно, извините, сразу, как вы вышли из станции». «Зачем?» «У меня задание», — объяснил мальчик. Если бы сейчас он сказал, что работает на спецслужбы «Аранка», Мартин бы ему поверил, но мальчик продолжал. «Завтра у нас семинар по ксенопсихологии. Я хотел сделать доклад о поведении гуманоидов, впервые прибывших на нашу планету». «Ты ошибся. Я уже бывал на «Аранке», — ответил Мартин. «Правда, в другом городе». «Я понял. Вы очень уверенно себя вели», — вздохнул Гатти. Покосился на чехол с карабином, спросил. «А там у вас оружие?» «Да». «Лучевое? Нет, пулевое. Оно запечатано. Скажи-ка, дружок, что случилось с кабиной информатории?» «Я полагаю, — начал мальчик, — что под воздействием температуры в полторы-две тысячи градусов молекулы полимера утратили...» «Нет, нет, нет, нет, ты не понял. Откуда взялась такая температура? Это бомба или стреляли?» «Сложный вопрос», — вздохнул мальчик. «Я думаю, что стреляли». «Боевые лучеметы способны выдать тепловой луч достаточной мощности. Вначале я подумал об ударе со спутника, но кабина находилась под козырьком здания, а он не разрушен. Видимо, стрелок сидел вон, вон, вон в том небоскребе». Мартин обернулся, окинул взглядом стену из стекла и металла. Это было то самое здание, сквозь проем, в котором скользили летательные аппараты. «А может быть, стреляли из флайера» продолжал размышлять мальчик. «В любом случае, это более походит на попытку вас запугать, чем на серьезное покушение. Так у вас есть враги?» «Я же сказал нет», — отрезал Мартин, «не больше, чем у любого человека, и уж, во всяком случае, не на вашей планете». Официант принес Гатте мороженое, блюдечко, полное разноцветной комковатой массы. Мартину досталась вполне привычная чашка с кофе и бокал густой янтарной жидкости. «Все-таки на вас серьезно охотиться», — продолжил мальчик, едва официант отошел. «Вам нужна помощь». «А ты можешь мне помочь?» Мартин уже ничему не удивлялся. Мальчик смущенно улыбнулся. «Нет, что вы, я я же еще ребенок. Я могу попросить родителей, чтобы они помогли вам. Мой папа — уважаемый человек, работает в мэрии, он даже может обеспечить вам охрану». «А какой твой интерес в этом?» — подозрительно спросил Мартин, будто разговаривал не с наивным ребенком из цивилизованного Даниль Зимира о с старым мерзавцем с какой-нибудь дикой планеты. Во-первых, ничуть не удивившись, начал мальчик, наши народы находятся в дружеских отношениях, а случившийся инцидент крайне неприятен, я хотел бы заметь его. Во-вторых, вы представляетесь мне хорошим человеком, а я имею способности к эмпатии и крайне редко ошибаюсь в оценке душевных качеств. Долг хороших и разумных помогать друг другу, так? В-третьих, «Хотя этот мотив и не главенствует, если мне удастся вам помочь, и вы расскажете мне о своих приключениях, я смогу сделать замечательный доклад на семинаре по ксенопсихологии». «Гатти», — помолчав, сказал Мартин, «Э, «ты не мог бы говорить чуть-чуть попроще, ну, ну как, как ребенок». «Но вы же меня прекрасно понимаете», — удивился мальчик, «а, я смущаю вас». «Немножко, — кивнул Мартин, — впрочем, чушь, все это говори как хочешь. Я готов принять твою помощь, но не могу обещать, что многое тебе расскажу». Мальчик радостно улыбнулся. «Замечательно. Я даем мороженое, я его очень люблю, а потом мы отправимся к моему отцу и расскажем о сложившейся ситуации». Мартин кивнул и залпом выпил коньяк. Коньяк был вкусным.